«В ничтожнейшем гипопотами как много есть нежности тайны, как трудно расстаться с цветами, увядшими в вазе случайной». Монтре, 29 мая 1973 года.